Глава тридцать седьмая. Настя ощутила, как сильнее сжались пальцы, давившие на затылок руки, натянув волосы так, что терпеть уже стало невыносимо, и все-таки тихонько замучала от боли. И вдруг раздалось. «Отпусти ее! Быстро!» Голос почти незнакомый, взрослый, мужской, низковатый и чуть осиплый. А следом неверящая, переполненная сдерживаемой яростью... «Семен!» Я же говорила, не удержавшись, сдавленно пробормотала Настя. «Так ты и правда жив!» Елизаров по-прежнему колебался, не желал принимать даже очевидное. Все еще надеялся, что ему только померещилось. Но сам не стал ни подтверждать, ни насмехаться. Повторил настолько же холодно и бесстрастно, как обычно говорил его отец. «Отпусти! Быстро!» И тот послушался. Действительно перестал цепляться за Настины волосы и давить на затылок. Даже отодвинулся. Она наконец-то подняла голову и тогда поняла, почему Елизаров оказался вдруг настолько сговорчивым. Трус! Ему было абсолютно наплевать на чужие жизни, но свою он ценил, слишком ценил. Отступал медленно, но неуклонно, потому что прямо на него был направлен ружейный ствол. Дима тоже не строил из себя героя, как и тот в капюшоне. Тем более и Сэм был не один, с ним пришли двое. Мужчина в полицейской форме и... «Может, и Настя мерещилась? Или это на самом деле был тот самый блогер, канал которого она смотрела частенько? Тимофей Мясников?» А Сэм... Настя больше не сомневалась. Это точно он. Повзрослевший, ставший еще выше и шире в плечах, уверенно державший в руках ружье, охотничью переломную двустволку. У дедушки когда-то была примерно такая же. Ствол чуть заметно перемещался. Смотрел то на одного, то на другого. Всего два выстрела на троих но никто из противников не хотел рисковать. Их смелости хватало только на тех, кто слабее — больных, безоружных, детей и женщин. Но правда же, мерзкие, трусливые твари, у которых опять ничего не вышло. Ведь ребят тоже наверняка спасли, потому самый здесь. Только они могли сказать, что ее куда-то увели, а дальше он уже сам догадался и пришел. Настя с презрением глянула на отступавших, усмехнулась, попыталась подняться. Но, видимо, она слишком замерзла, еще и ноги затекли от сидения на коленях. Полицейский догадался, подошел, протянул руку. «Держись, помогу». Она ухватилась за его ладонь, а он покрепче сжал пальцы, не торопясь потянул вверх. И Настя почти распрямилась, хотя непослушные ноги так и норовили опять согнуться. Полицейский ободряюще кивнул, улыбнулся и вдруг... Наверное, не только она, но и остальные не поняли, как это случилось. Резкий рывок, разворот, и Настя оказалась прижатой к нему спиной. В висок уперлась холодная пистолетное дуло, а в ухо ударил требовательный окрик. «Семен, опусти ружье, если не хочешь, чтобы она сдохла!» «Так ты...» Сведя брови, пораженно выдохнул Мясников. Но полицейский, не дослушав его, опять выкрикнул, еще нетерпеливее и громче. «Семен, живей!» «Или я выстрелю!» Но теперь Настя его почти не расслышала, потому что в ушах опять зашумело. Она, не отрываясь, смотрела на Сэма. Он изменился. Действительно изменился. Не только внешне. Это был уже далеко не тот порывистый, легко вскипающий парень. Конечно, он не ожидал такого предательства, но даже ни один мускул не дрогнул на его лице, только взгляд стал еще более сумрачным и пронзительным. Сэм наклонил ружье. «На пол скомандовал полицейский. «Положи его на пол и отойди!» Он опять послушался, медленно присел, приподняв одну руку и демонстрируя раскрытую ладонь. Второй действительно опустил устволку на каменный пол пещеры, потом также медленно распрямился, отступил на несколько шагов. У Насти похолодело в груди, будто одновременно с этими его действиями все сильнее и ощутимее таяла их последняя надежда — тоже уходила дальше и дальше, унося с собой то, что могло бы произойти, но чему уже не суждено быть. «Вот и отлично!» — удовлетворенно выдохнул полицейский и, скорее всего, улыбнулся. Настя не могла это видеть, но легко считала по интонациям, насмешливое торжество и облегчение. Потом оправдался торопливо, словно провинившийся мальчишка, боящийся строгого отца. «Павел Петрович, я пытался дозвониться, предупредить». «Но вы, видимо, уже в пещеру зашли, а в лесу и без того связь плохая». Он сделал паузу, потом заключил с ехидной издевкой. «Пришлось напроситься в компанию, типа в помощь. Только вот кому, я не уточнил». Но Сэм и тут никак не отреагировал. Только по-прежнему смотрел тяжелым пронзительным взглядом. И его непробиваемая сдержанность, похоже, выводила из себя. «А ты, Семен, с презрительным высокомерием заговорил Елизаров-старший» так и остался жалким неудачником. Вечно выбираешь не тех. А ты, как всегда, трусливо сбегаешь, прикрываясь другими. В тон ему откликнулся Сэм. Развел для себя очередной выводок тупых послушных крыс? Его последняя фраза определенно попала в цель. Пусть и не совсем в то. Настя почувствовала, как крепче стиснула ее чужая рука, намеренно причиняя боль, как дуло сильнее вдавилось в кожу, хотя и Елизарова задела, иначе бы он не произнес с таким показательным безразличием. «Можешь не напрягаться, сыночек. Меня все равно не задевает, что бы ты там ни сказал. Ты для меня по-прежнему никто, и болтать с тобой я не собираюсь. Мы уходим. Шевелись» приказал Насте полицейский, попятился, вынуждая ее двинуться спиной вперед, но не к тому проходу, через который они зашли, а, похоже, к другому. Значит, и тот заканчивался не тупиком. Правда, вдвоем у них получалось слишком медленно, и они наверняка отставали от остальных. От Димы, от того в капюшоне, от отца Сэма. Но полицейский не собирался ее отпускать, тащил за собой. Еще бы, она же служила щитом, Гарантии их безопасности. И хотя Дула больше не упиралась в висок, краем глаза Настя замечала его черный зрачок. Да, они опять помешали ритуалу. Но точно так же опять преступники останутся безнаказанными. Уйдут, не заплатив за то, что совершили 12 лет назад и сейчас. А Настя... Не факт, что на этот раз Настя останется живой. Сердце отчаянно металось в груди. Ноги не желали слушаться. Если бы ее не держали, если бы не нацеленный на нее смертоносный глаз, она бы с места не сдвинулась. Опять бы просто рухнула на пол, зажмурила глаза. Она больше не могла смотреть на Сэма. Только-только Настя нашла его, но, вероятнее всего, очень скоро потеряет вновь. Поэтому слишком невыносимо, как и наблюдать за постоянно мелькающим рядом с ее головой пистолетным стволом. Тогда от безнадежности Настя уставилась на Мясникова. Тимофей торчал на прежнем месте, в шаге от лежащей на полу двустволки, в замешательстве наблюдал за происходящим, переводил взгляд то на неподвижно застывшего, старавшегося не делать лишних движений Сэма, то на Настю, то на тех, кто находился у нее за спиной. И, судя по выражению на лице, думал примерно о том же, о чем и она. «Но он ведь всего лишь блогер, и на самом деле вряд ли хоть раз по-настоящему рисковал». Все его экстрим-видео наверняка снимались в условиях максимальной безопасности. Со страховками, в присутствии следящих за этим людей. Он же не идет реально лезть на рожон, искушать судьбу. Или... Настя, кажется, за секунду до начала поняла, что сейчас случится. Тоже по выражению мясниковского лица. Потому как он неожиданно замер. Совсем как зверь перед решающим броском. Мгновение, и он действительно метнулся к двустволке. Подхватил, вскинул, надавил на спусковой крючок. Выстрел грохнул. И сразу за ним второй. Взорвал пространство, отдался громом в голове, оглушил. И почти моментально породил отклик. Пещера ответила. Сначала с потолка упало несколько мелких камней. Потом раздался не менее оглушительный треск. И свод начал осыпаться, швыряя в людей каменной крошкой и огромными глыбами. Никто ее больше не держал, и Настя рванулась вперед к Сэму, к спасительному проему прохода, но что-то сильно ударило в спину, сбило с ног, и она растянулась на полу, засыпаемая градом камней. Попыталась подняться, но так и не успела. Еще один сильный удар пришелся по затылку и сбросил в наполненную беспросветным мраком бездну. Нет, она не умерла, просто отключилась и вроде бы даже ненадолго — Сознание постепенно возвращалось вместе с болью и шумом в голове. Пыль забила легкие глаза. И сначала Настя просто не понимала, что с ней, где низ, а где верх. И было страшновато шевелиться. А вдруг ей только казалось, что она жива и почти в порядке, что обвал закончился и ей больше не повторится. «Ася!» — прозвучало над головой. Что-то мягко тронуло плечо, потом коснулось щеки. «Ты как? Ты жива?» Она все таки шевельнулась, попыталась повернуться на бок. Хотела сказать, но получилось лишь бессвязное мычание. Зато потом сумела. Произнесла в первую очередь. «Сам». «Я, да, я», — подтвердил он и опять спросил. «Двигаться можешь?» «Могу». Настя шевельнулась сильнее, стряхивая с себя камни. Приподнялась, упираясь ладонями в пол. Тело ломило, словно по ней проехался дорожный каток. Сэм поддерживал, помогал, и она приподнялась еще, села. На несколько секунд зажмурилась, чтобы окончательно избавиться от тумана и рези в глазах. И только тогда глянула на него. Наконец-то рассмотрела как следует. Сэму тоже досталось. Грязный, подбородок расцарапан, ссадина над бровью, размазанные следы крови. Но ему даже шло. Так он выглядел еще мужественней. Хотя и знакомого давнего хватало. Глаза точно такие же яркие и синие, как раньше. И ресницы густые, пушистые. Таким любая девушка позавидует. Только вот волосы потемнели или просто еще не успели выгореть до прошлого золотистого. И хотя в голове по-прежнему гудело, а мышцы и кости болезненно ныли, Настя улыбнулась, а с губ опять рвалась короткое, но такое необыкновенное его имя. И она бы обязательно повторила, возможно, даже не раз, но вспомнила, что они здесь были не одни. И сразу вернулась тревога, настороженность и беспокойство. «А Тимофей? Блогер!» — пробормотала Настя осиплым от сухости и перенапряжения голосом. «Он... Да что с ним сделается?» — перебил ее Сэм и вывел неожиданно. «Судьба дураков бережет». Совсем рядом раздалось критичное обиженное хмыканье. Настя повернула на звук голову. Действительно, тоже изрядно помятый, но живой и на вид вполне целый, Мясников сидел над медленно приходящим в себя, начинающим шевелиться предателем полицейским, и, пользуясь невменяемостью того, застегивал у него на запястьях его же наручники. Потом начал шариться вокруг, видимо, на всякий случай надеясь отыскать пистолет. Полицейскому, как и Насте, относительно повезло — Их только краем задело, а вот настоящий завал — огромная куча из разного размера камней, от крошечных крупинок до массивных глыб, возвышалась в нескольких метрах от них. И если кто оказался под ней... Настя сглотнула, почувствовала, как дрожь ужаса прошла по телу. «А те...» Она ведь не видела, как далеко от них ушли Дима, мужчина в капюшоне и старший Елизаров но опять не сумела договорить. Правда, на этот раз ее перебил не Сэм, а хриплый, сдавленный стон, долетевший со стороны завала, а потом отрывистая, дрожащая «Семен». Они все трое одновременно поднялись, почти подскочили. «Семен, помоги!» Сэм метнулся к каменной горе, Настя даже не задумавшись за ним. Елизарова завалила не целиком. Самая верхняя часть туловища, голова и одна рука остались снаружи, Он лежал чуть на боку, тоже перемазанный пылью и кровью. Ярко-красная струйка стекала из уголка рта. Взгляд полуослепший, мутный. обметанные коркой пересохшие губы едва заметно шевелились. «Помоги», — повторил он чуть слышно. Похоже, все таки заметив подошедших. «Сейчас». Сам упал на колени рядом с отцом и принялся откидывать и разгребать камни. Настя устроилась с другой стороны. Какой бы мразью ни был лежащий под завалом человек, — Они не могли не отозваться на просьбу о помощи. Просто стоять и наблюдать, как он страдает и медленно умирает, даже не попытавшись спасти. Для них это куда более важно. Остаться людьми не уподобиться ему. Все, В который раз давленно выдохнул Елизаров, но так и не закончил. «Сэм! Сэм!» Окликнула Настя, ухватила его за руку. «Сэм, остановись! Больше не надо!» Холодные голубые глаза окончательно заледенели, Кровь из приоткрытого рта хлынула сильнее. Сам он умер уже бесполезно. Сам замер, сложил на коленях разбитые до крови, перемазанные пылью ладони, посмотрел на Настю, и она вывела: Все закончилось. А потом, в который раз повторила, как привыкла называть она, как он сам назвался в их первую или нет, вторую встречу. Сам.